Мустанги Доберетесь в Ло Лоуэлл? Попытайтесь увидеть мустангов. Там в окрестностях они есть. Возьмите проводников. Конечно, вам может не повезти. Я, признаться, сам их не видел. Но попытайтесь. Это был совет друга, и мы завернули в Ло Лоуэлл. Возможно, не всем известно, что мустанг — это не какой-то зверь, а всего лишь обычная одичавшая лошадь. К давней свободе, когда не надо было удержать на крипте седока или ходить в упряжке, возвращаются лошади очень быстро. И очень ценят свободу. В Прикаспии лет сто назад одичали лошади сторожевых казачьих отрядов. Хитрость, а может быть не очень строгий пригляд людей, давала возможность казачьим коням скрываться. И они становились вольными дикарями. Попытки лет тридцать назад вернуть их в оглобли и под седло не дали желаемых результатов. С большим трудом пойманные лошади отказывались есть и голодовкой вернули себе свободу, дикарей отпустили. Америка — родина лошадей. Отсюда по перешейку, соединявшему некогда Азию и Америку, они перешли и широко расселились в степных районах земли. У себя же на родине в ледниковый период лошади вымерли. До времен Колумба континент был полностью безлосадным. Лошадей на эту землю по деревянным трапам с деревянных каравелл свели конкистадоры. Лошадь помогала европейцам покорить новую землю и все, что на ней обитало. Ацтеки, увидев всадников, посчитали, что человек и лошадь — это одно странное беспощадное существо. Индейцы других племен быстро поняли, что лошадь может служить им так же, как и пришельцам. Они стали превосходными всадниками, даже более ловкими, нежели бледнолицые. И теперь уже поселенцам, покорявшим пространство в воловьих полосках, Индейцы лошадь казались одним существом — стремительным, неуловимым и мстительным. Лошади не затем норовили уйти из-под седел и бледнолицых, и краснокожих. Отбиться от рук и скрыться было очень легко, земля для лошадей как будто и была предназначена на тысячи миль безлюдной вольной степи. Лошадь вернулась на давнюю родину и накладывая место среди оленей, бизонов и степных птиц. Человек тоже тут расселялся, но пространство хватало на всех. Ковбой лишь удали ради пускался шкать за мустангами. Ему иногда удавалось набросить лассо, но управиться с дикой лошадью мог лишь очень умелый, выносливый человек. Объездить мустангой, вернуть лошадь в послушный табун была высшей аттестацией для ковбоя. А поскольку профессия эта слабых людей не терпела, редкий пастух не мог похвастать укрощенным мустангом. Табуны и дикарей, в свою очередь, потещали у пастухов, казалось, покорных и преданных лошадей. Чуть отбилась кобыла, табун ее диких подруг призывно ржал, и древний инстинкт свободы брал вверх, одним мустангом становилось в больше. Такая игра с человеком продолжалась довольно долго, лет триста-четыреста. Романтическая дикая лошадь стала частью американской истории. Путешествуя во времена Эдисона и братьев Райт, мы могли бы увидеть романтику прерий. В то время два миллиона примерно мустангов еще паслись в предгорьев и на равнинах. Сегодня лишь кинокамера может выследить табунок дикарей, чтобы размножить былую романтику по миллионам экранов. Газеты, касаясь судьбы мустангов, набжают статьи ироническими или сердитыми заголовками. «Слишком они свободны. Прекратить бойню. Мы теряем страницу нашей истории». На специальной карте только пустыни, помеченные значком присутствия там мустангов. Калифорния, Аризона, Юта, Невада, Вайоминг. Лоло — местечко в северной части Вайоминга. Оно лежит в разрыве подковы высоких гор. За ночь мы одолели хребет и днем в кафе с названием «Дикая лошадь» с проводников. Вы узнаете сразу. Зайдут два ковбоя — пояса, шляпы, джинсы, запоги с высокими каблуками. Мы сидим... Лицом к двери, готовые в каждый момент подняться. Заходят потры и подвые, и на всех пояса, шляпы, джинсы, сапоги с высокими каблуками. Может быть, эти? Нет. Тоже проходят к табурецкому стойке, просят лимонного соку, лениво обсуждают местные ловеллские новости. Сдвигаем на край стола ответный познавательный знак. Весь арсенал фототехники. И, глядя на дверь, начинаем подумывать, а нет ли в ловеле другого кафе с таким же названием. Наконец-то. Это ясно они. Пояса, джинсы, шляпы, высокие каблуки. Здороваемся. Проводники признаются, что вчера был у них повод на маслице, И сейчас бы лучше не кофе, а соку лимонного. Минут через пять разговор обретает нужное направление. Да, оба они, и Вилли Питерсон, и Джин нан имеют отношение к мустангам. Раньше ловили, улучшить породу своих лошадей, теперь охраняют мустангов. Конгресс принял закон охранять. Тут, в диких местах, не вся земля частная. 70 тысяч гектаров неудобных бесплодных земель принадлежат государству. Билли Питерсон, управляющий этим земель, Джиннан, ему помогает. Мустангам землю тут отвели, потому что только они способны на ней прокормиться. Их примерно 150. Иногда я думаю, не воздухом ли они питаются там, в горах. О мустангах эти два человека знают много, и не только по нынешней службе. Их всех прижали к стенке. Привлекая к рассказу ковбоев, газетные данные можно себе представить эту картину прижимания к стенке. Судьба мустангов чем-то напоминает судьбу индейцев, и тех, и других истребляли и теснили вглубь территории. Когда и до новых земель доходила колючая проволока собственности, мустангов и индейцев теснили дальше. Последним рубежом для тех и других стали пустыни. Законные уголки для индейцев были названы резервациями, для мустангов — ранчо. Различие в судьбах состоит из того, что индейцы, проигрывая битву за свою землю, отчаянно дрались. Лошадей могла сохранить только выносливость. С травянистых степей остатки их скрылись в гористых пустынях и поразительно приспособились к жизни. Но их находили и тут. Убийство мустангов называлось спортивной охотой. Но до канала их промышленное убийство. Уже не на лошади, а на крепком фордовском вездеходе мчались за табулом стрелки. Жеребая кобылицы и жеребята сдавались первыми в с мотором. Иногда мотор берегли, на лошадь бросали лосос, привязанный на конце шиной. Можно представить отчаянный бег с «Мустанга» с таким автоматом преследования. Лошадь, в конце концов, падала, вязав ее, тащили на грузовик, и когда кузов был полон, добычу доставляли на живодерню. По шести центов за фунт на консервы для кошек, овчарок и пуделей продавалась былая романтика. Двадцать центов — цена баночки Кока-Колы. Полтинник — билет в автобусе. Сорок центов — проезд в метро. Шесть центов за фунт получал охотник за мясом у Станга. И все же охота давала хорошую прибыль. Когда мустанги поняли, что их спасение только в горах, охотники стали применять самолеты, оснащенные сиреной или просто связкой за стеных банок под крыльями, самолет сгонял лошадей на равнину. Если табун пытался свернуть, самолеты из ружей дробью, а в засаде был все тот же вместительный фордовский грузовик, все те же веревки, не знающий усты шиной. Если не всех загнанных лошадей можно было забрать, проволокой им стягивали ноздри. При новой погоне они далеко уйти не могли. После минувшей войны каждый год их ловили примерно сто тысяч. Владелец частного самолета в Неваде, некий Честер Уттер по прозвищу Чак, признается. За 14 лет охота я поймал 40 тысяч мустангов. Он очень гуманный, этот Честер по прозвищу Чак. Я делал аукцион. Хочешь, купи на мясо, хочешь, держи на ранчо, а хочешь, иквизи, выпусти. Находили сентиментальные, выпускали. Купить и выпустить, такой трогательный, новый, бесперспективный путь спасения, возможно, облегчал кому-нибудь совесть, но Мустангов он не спасал, ибо Чак свое дело знал хорошо. Газеты писали о добром стреке Роберте Брислоу, прозвище Военнский Козленок. Жалеем Мустангов, старик открыл для них загородки своего ранчо поразительно чуткость животных вид человека внушал им панический страх но к старику они доверчиво подходили и брали овес из шляпы Восьмидесятилетний воеминский козленок давал гоним им приют передышку на больше силу его не нашлось не такое оказалась вильма джонсон дикая лошадь анна без прозвища американцы не могут увидев однажды ручеек крови 60-летняя жительница Рина пожелала узнать, что же такое везет грузовик. Она-то и рассказала американцам, какие консервы покупают они собакам и кошкам. О мустангах заговорили как о части американской истории. Мустангов под охрану закона. Напор был сильным, и конкрет принял недавно закон, запретивший охоту на лошадей. Кара за нарушение слова. Две тысячи долларов штрафа и тюремное заключение. Тут в Лауэле, еще до принятия закона на мирские деньги, был утвержден некий приют для мустангов, ранчо «Дикая лошадь». Вилли Питерсон и Джиннан следят на нем за порядком. «Хотите увидеть?» — Вилли Питерсон смотрит на нашу обувку. «Это в горах. Есть змеи, а много колючек. К тому же это ведь дело везения. Согласны? Окей. Переносим в красный пикап снаряжение, свою машину бросаем у входа в кафе и едем в горы». «Это, пожалуй, не горы», а крутые холмы — красноватые в крапинках белого камня. Кусты можжевельника редкие и угольно-черные при ослепительном солнце лишь оттеняют наготу камня. Холм, понижение, опять холм, березы и небо, сухой воздух, пыль за машиной. Дожди эти земли почти не знают. Влаги не достает даже для возвращения в землю того, что росло и умерло на холмах. Можжевельник в СССР будет стоять корявым, облезлым, остылым многие годы. Огибаем озеро Сайкс, гору Сайкс, бревенчество и самого Сайкса, первого белого человека, жившего тут лет сто назад. Рубленный дом с одним окошком и закопченным очагом пережил обитателя. Никто, кроме Сайкса, женатого на индианке, не счел удобной для жизни эту пустыню. Теперь их надо смотреть. «Едем не быстро». Холмы для дороги местами разрыты, и красный скрывает гребни, где может мелькнуть силуэт жеребца. На высоких точках мы делаем остановки, как следует о гребеце. «Прошлый раз проездили бесполезно», — говорит сидящий за рулем Вилли. Он мудро считает, такие слова полезны, легче переносится неудача. Но мы их увидели. Увидели жеребца. На красном глинистом гребне он стоял в позе чуткого стража. Красный холм и на нем четко очерченный силуэт. От дороги в километре или немного больше. Несомненно, он увидел нас раньше, чем мы его. Черный и неподвижный. В бинокль видно чуть шевелятся уши. Издалека делаем несколько снимков и разделяемся. Двое с машиной занимаясь высокую точку. Приковать внимание жеребца, а двое — Джиннан и фотограф по каменной осыпи катятся вниз, чтобы вылезть на холм уже близко от жеребца. Согласовывать действия можно лишь жестами. Джин сразу все уяснил. Ему надо выбраться первым по возможности дальше, пусть жеребец именно там увидит опасность. Вот шляпа Джина показалась из-за камней. Жеребец тоже наверняка увидел приземистую фигуру. Теперь живее, по камням, по колючкам округлых кактусов, в обход рвущих штаны рубашку островков мажорельника, скорее на холм, под защиту зеленого кустика. Жеребет занят джином, и можно как следует рассмотреть его метров с двухсот. А вон и те, кого он так бережет. Внизу на полоске зеленой травы у подножия с холмов пасутся лошади. Одну из них сосет жеребенок. Обычные лошади. Мирно щиплют траву, и кажется странным, что надо подбираться к ним осторожно. Поднимись сейчас над кустом, жеребец подаст им сигнал. Вольная дикость сквозит в этой темной фигуре. Полчаса на одном месте... Не поменял позы, кажется, не переступил даже. Как изваяние. Раньше в степях такие вот молодцы водили огромные табуны. Заботливый, властный, ревнивый. Силу и эту обязанность быть всегда на чеку полагается подтверждать. Чуть соперник переступит границу, немедленно в бой. В ждыбе с оскарив сглубы, два для наносит наносят удары копытом, норовят упустить, бешено скачут вокруг табуна. Только стильный имеет право продолжить рот. И тут загнанные людьми мустанги не изменили своей природе. На мускуристой груди жеребца в бинокль различаются шрамы, дрался. От людей же надо скрываться, надо понять, что они замышляют, замышляет, и вовремя увести тот крошечный табунок же жеребенка и четырех кобылит. Поразительное терпение и сознание долго. С промежутками в минуту сделано больше десятка снимков, и на каждом поза будет одна и та же. Кобылицы и жеребенок внизу пасутся. Замечаешь теперь, нет в них спокойствия привычных тебе лошадей. То и дело поднимают от травы головы, слушают. Жеребец пока не считает нужным их потревожить. Фигура стоящего на калме Джина загадочна, но не опасна как будто. Посмотрим теперь, что будет. Подъем во весь рост, взмах рукой Джину, двигайся вдоль каньона» жеребец сразу увидел опасность и очень большую, громкое ржание. Там внизу встрепенулись, заметили джина, с оглядкой медленно двинулись в полощине. И только теперь на ходу поняли, что есть опасность и более близкая. Жеребец не покинул холма, ржание с почти беспрерывной и притоптыванием на месте доставили кобылиц ответно заржать. Они могли бы галопом пронестись по каньону, и хотелось, чтобы они показали, на что способны. Но было четырех кобылиц-жеребенок, неокрепшие, тоненькие лошадки. Они почти прижались друг к другу, прикрывая с двух сторон жеребенка. Крадучи, упругой ростой, лошади миновали опасное место и скрылись за поворотом. Только теперь жеребец мог подумать и о себе, но он не спешил, хотя видел, прямо к нему бежит человек. Человек и лошадь разделяют примерно сто метров. Снизу на фоне неба дикий конь походил на пружину, сжатую до предела. Спокойное ржание из-за холма, по-видимому, озачавшее все в порядке, распрямило пружину. Возможно, не все бы нашли на его фигуру, но очень красив на красных холмах этот дикий бегун с черным длинным хвостом, с черной косматой гривой, с толчками кидающий тело по крутизне. Две минуты — и вон уже табунок. Кабылицы переварили гребень и скрылись, а он остался и будет теперь оттуда смотреть. Подошел Джин. В свои пятьдесят с лишним лет сколько лошадей укращенных и диких видел этот простук, однако он тоже взволнован. Beautiful horse. В такой же интонации произносится русский вариант этих слов. Красивая лошадь. Очень. Фотограф садится, вытряхнуть из ботинок колючки и камни, прикладывает губы к ссадинам на руках. Джин, улыбаясь, хлопает по своим сапогам с высокими каблуками. Вот что надо для этих мест. Потом он манит фотографа пальцем и тыщет землю носком спога. Между пучками сухой травы лежит туго свернувшая змея. Без объяснений ясно, что это гремучка. Кончик хвоста похож на трубку противогаза. Кольца жесткие и подвирные. По гремушке змея упреждает «Пройдите мимо». Да, в ботинках и полотняных штанах не очень уютно лазить в этих колючках. Жеребец наблюдает за нами издалека. Джен предлагает еще подойти. — Разделяемся, делаем круг километров четыре, но зря. Мустанги ушли. С холма видим их силуэты и легкую пыль. Четыре часа охоты. В пестроте красноватых с оттенков земли находим глазами букашку автомобиль. С холма на холм, пугая и ящериц и пугаясь зловещих змеиных трещоток, выходим к дороге. Вильни сразу включает мотор и ведет нас к ручью. Первый раз за все путешествие пьем воду не из бутылки, не из стакана, а из ладоней. До чего хороша эта вода, не побывавшая в трубах, не подслащенная ничем, не сдобленная вода из дикого ручейка. На обратном пути Вилли вдруг резко притормозил. Достает бинокль, шарит глазами по сиреневым уплывающим сумерки косогором. Смотрите, знакомый нам силуэт. Но далеко-далеко, сейчас на ветрено-красном закате, Неподвижная черная лошадь кажется нарисованной тушью. Наш? Нет. Вилли и Нанн считают, что там пасется другой табун. В нем два жеребенка и пять кобылит. Ну как? Стоило их сохранить? Вилли это спрашивает просто так, заранее зная ответ.